Глава пятая. «Так что ты мне раньше об этом не сказала?» «Так ты и не спрашивал. Вон как разошлись уничтожения монстров, я и не стала ничего говорить. К тому же сама обнаружила это совсем недавно, когда увидела эту красавицу. Драконьха указала на Луну. Сразу видно, что она не настоящая, слишком красивая. Да я совершенно не чувствую лунных эманаций. Драконы истинной магии очень к ним чувствительны». А потом все как-то сложилось воедино, и я сразу поняла, что мы в обычной пространственной петле. И в эту петлю попадают все монстры в охотничьих угодьях. Поэтому я бы не рекомендовала останавливаться на ночлег, пока не разорвем эту петлю. Никому даже в голову не пришло, что это может быть ловушка. Просто монстры не давали нам ни минуты лишних раздумий. Да и про пространственные петли, кроме драконихи, никто не знал. Даже джины здесь ничего не могли сказать, а просто разводили руками. «Магический народ» называется. О пространственной петле Лерна знала, а вот как из нее выбраться или как разрушить – нет. У меня также не было никаких предположений по этому поводу. Чтобы уничтожить чужую технику, необходимо найти хоть какую-нибудь ее точку, а мы ничего не ощущали. Но решение нашлось довольно быстро. Дух разведчик ведь смог выбраться до жилища моего потенциального наемного работника, Выходит, что на духов в их нематериальном воплощении эта техника не действовала, поэтому отправил Титу в качестве переговорщика. Если потребуется, она может применить силу. Конечно, потерять столь сильного бойца, который принимал на себя львиную долю прущих монстров, совсем не шутка, но мы быстро перестроились. Отправил Джинов и Диониса на замену Змейки, а еще воплотил Борю. Хватит ему уже отсиживаться в духовном хранилище. Отсюда он точно не сможет убежать, развоплощаться я ему не позволю. Хомяк, как всегда, обматерил меня, заявил, что почти закончил перевоспитывать Зиргула, а тут я его выдернул. Теперь портальщик без него там совсем расслабится, снова начнет издеваться над слабыми духами и попробует устроить революцию. Как оказывается, у них там интересно, даже представить не мог, что у духов в хранилище столь насыщенная жизнь. Пообещал хомяку, что помогу приструнить Зергула. Мне и самому нужен портальщик. Необходимо заключить с ним контракт и использовать в качестве мгновенного транспорта. Надоели многочасовые перелеты, многодневные переходы, ну и так далее. Но этим буду заниматься, когда разберусь с проблемой Кая. Да и сейчас монстры продолжали переть со всех сторон, поэтому расслабляться было нельзя. Тита спокойно выбралась за пределы поля боя и направлялась к цели. До дома незнакомца надобралась минут через двадцать и сразу же связалась со мной, выступая в роли ретранслятора. Ее встретил наш таинственный следопыт. Долго же вы добирались до меня, да и прислали всего лишь посланника, заговорила человекоподобная собака. Прям настоящая собака, имеющая гуманоидное строение тела. Породу я определить не мог. Что-то среднее между обычной дворнягой и овчаркой. Черно-белый окрас, висящие уши и довольно короткая шерсть, морда сильно вытянута вперед и огромные, лошадиные глаза. Даже попросил дух разведчика подобраться к собаке поближе. Просто раньше я никогда не встречал гнола, который не пытался меня прикончить. Ну или прикончить кого-нибудь другого. Это одна из самых агрессивных рас, что можно встретить в подземельях. Кидаются на всех и вся. А если долго никого не могут найти то начинают драться между собой. Порой достаточно немного подождать, и гнолы сами делали большую часть работы Вайма. Потом остается только добить раненых и все. Но несмотря на столь сильную агрессию, гнолы были великолепными следопытами. Если подземелье не очень большое, то они легко могут почуять появление посторонних, и как только это происходит, стая тут же открывает сезон охоты. Гнолы никогда не отличались силой. Даже их элитники и боссы были посредственными, но они отлично умели создавать ловушки и использовать метательное оружие. Особенно удачно у них выходило использовать прощи. Но и с луком гнолы управлялись немногим хуже эльфов, единственные, кто мог составить в этом деле конкуренцию ушастым. В общем, слабая, но имеющая и свои преимущества раса. Для неопытного Вайма могут быть очень опасны, а вот для опытного не представляют никакой опасности. Здесь легко обойтись духами, не вступая в бой самому. И вот сейчас перед Титой стоял именно Гнол. Гнол-маг. Правда, смотрел он не на змейку, которая находилась в своем нематериальном воплощении, а на разведчика. И обращался ко мне. «Тита, материализуйся, будешь моим глашатаем». «Сам не пришел, потому что не могу оставить своих людей». Да и слишком весело в твоей петле, вон сколько монстров. Так и прут со всех сторон. Разве могу и отказаться от подобной разминки? Но как бы весело тут не было, всему приходит конец. Вот и нам пора заняться делами. Хочу нанять тебя для поиска человека. Гнол как-то странно хрюкнул, что уже весьма необычно, а потом развернулся и направился в дом. Мне это неинтересно. Уходите из угодий, поищите кого-нибудь другого. Выход из петли найдете, когда повернете назад. Тита, покажи песику в полной красе и расскажи ему все перспективы от работы с нами. А я тут пока немного занят, как то слишком большая животина пожаловала. И эта животина полностью игнорировала все атаки с нашей стороны. Просто оперла вперед, угрожая превратить нас в тонко раскатанный блинчик. Понятия не имею, что это было за создание, но его панцирь оказался непробиваемым даже для мала. На нас просто надвигалась гора. Медленно, но неотвратимо. такая улитка-броневик. В том месте, где проползло это нечто, земля проминалась на полметра. Крошились камни, и не оставалось вообще ничего, что поднималось над землей хотя бы на сантиметр. И еще оставался отвратительный след из слизи. «Йонда, готовься зажарить эту улитку-переростка, когда я ее переверну!» крикнул я Фриту, а затем приказал всем отойти. Чтобы поднять такую махину, необходимо очень много силы. Но для меня такие траты вполне приемлемы. Подождал, пока гора не подползет еще немного, а затем провернул тот же трюк, что во время боя с Зергулом. Из-под земли в один миг выскочило несколько десятков каменных столбов, которые подняли улитку примерно на метр. Но этого оказалось недостаточно, чтобы перевернуть ее. Пришлось еще вкладываться и поднимать столбы с одного края. Это заставило гору сперва накрениться, Показалась склизкая плоть, которая отчаянно пыталась удержаться за камни, но я даже не думал останавливаться. Отдал приказ Йонда начинать. Сперва прижечь ножку, а уже потом и заняться приготовлением основного блюда. Когда улитка отцепилась от столбов и упала, произошло настоящее землетрясение, ну а дальше дело оставалось за малым. Ифрит превратился в сгусток бушующего пламени и бросился внутрь панциря. Сразу начало отвратительно вонять, а потом и вовсе раздался оглушительный взрыв. «Единственное, что я успел сделать, это прикрыть с собой зайку». Слишком она была беспечной и порой даже забывала накидывать доспех духа. Вот и сейчас, когда я свалил девушку, она начала причитать, что отбила себе задницу. Лучше отбить задницу, чем получить с десяток осколков панциря. У меня доспех духа просел на четверть. Как думаешь, сколько дыр ты смогла бы залатать в самой себе? Дожидаться ответа я не стал, быстро вскочил и оглядел поле битвы. «Все целы!» – заорал я, вкладывая в голос силу. «Камня сильно задела», — ответила мне Жанна. Он находился в метрах в пяти от нас. Я бросился защищать зайку, а крепыш сделал то же самое с графиней. Только мой доспех духа оказался намного прочнее. «Графиня цела», — прохрепел камень, и изо рта у него начала течь кровь. Но зайка уже приступила к лечению. Легкого кивка от нее было вполне достаточно, чтобы успокоиться. «Кузнец будет жить». «Тита, устрой псине хорошую трепку. Из-за него камень вышел из строя. Лучше это сделаешь ты, чем я. Слишком я сейчас зол, могу и прибить ненароком. Боря, ну-ка быстро сюда. Мы должны разорвать эту долбанную пространственную петлю. Слияние!» Ну а потом я просто начал крушить все вокруг. Нанося мощнейшие удары как магией, так и обычной силой. Во все стороны летели каменные шипы, которые порой превращались в огромные колья. Любой монстр, что совался в петлю, погибал мгновенно. Единственными, кто находился в полной безопасности, были мои люди. Зайка занималась камнем, а остальные находились рядом и были готовы в любой момент защитить их. Сам даже не заметил, когда Тита стала пытаться достучаться до меня. Я был разъярен и выплескивал свою ярость на монстров и долбаную петлю. Остановись! Петли уже давно нет. Мерррр осознал свою ошибку и развеял технику. Сейчас он ждет тебя, чтобы поговорить более предметно о поисках Кая. Основные детали я ему изложила но необходим более подробный рассказ и еще какая-то ерунда. Ну и про плату ты также должен будешь договориться. Больше ничего говорить не нужно было. Сказал Лерни и Джиннам, чтобы прикрывали ребят, а сам на максимальном ускорении рванул к Тите. И уже через полчаса наблюдал за тем, как по поляне возле добротного деревянного дома ползает на четвереньках измочаленный гноу. Тита не оставил на нем живого места. Понятия не имею, как это возможно, но на черно-белой морде были отлично видны синяки, которых становилось все больше и больше, словно змейка продолжала его избивать хотя Тита находилась рядом и просто грелась на солнышке. Это в пространственной петле уже наступила ночь, а на самом деле еще был день. Тита была в своей промежуточной форме. Наполовину женщина, наполовину змея. Меррур. из-за тебя едва не погиб наш товарищ. Из-за того, что ты такой упертый баран. Неужели нельзя просто взять и выслушать? Нужно было доводить до подобного? Знаешь... — начал говорить Гнол. При этом он сильно присвистывал. Змейка явно выбила ему несколько зубов. Интересно, как у них здесь обстоят дела со стоматологами. «Знаешь, как меня уже достали всякие просители. И ладно, если бы обращались по действительно важному поводу, так нет, приходят ко мне к лучшему следопыту десятого этажа, чтобы я нашел курицу, отыскал пропавший серги». Выследил нерадивого мужика, который обрюхатил бабу и исчез. И еще куча подобной ерунды. И их даже не остановило то, что я начал просить о своей сумму в разы больше, чем любой другой следопыт. Перебрался в центр охотничьих угодий монстров, но они и сюда стали приходить. Чего я только не делал, все было бесполезно. Только с созданием пространственной петли стало гораздо легче. Но тут появились вы с духами... «Не зря здесь никто не любит призывателей!» В общем, все было предельно понятно. Просто гноло задолбали. Высококлассному специалисту предлагают заниматься какой-то ерундой. Это все равно, что просить скульптора, создавшего множество шедевров, начать лепить ночные горшки. Вот меррур и психанул. Уехал на отшип, отгородился монстрами и даже магией. на все тщетно, появились мы... И снова хотим, чтобы он просто нашел человека. Вот тут ты совершенно не прав, Мерур. Нам нужно найти непростого человека. Кай сам по себе очень сильно отличается от любого существа, что я знаю. Он одновременно является человеком и духом. Был создан искусственно, а сейчас его телом завладела некая сущность, что может оказаться сильнее некоторых богов. И эта сущность очень не хочет, чтобы мы ее нашли. «Я понятия не имею, что тебе нужно за эту работу, но если возьмешься, то точно не обижу. Думаю, что для аванса этого будет достаточно». В руках появились три красные жемчужины, которые прикочевали в лапы гноула. Глаза сильно заплыли, поэтому Меррур очень долго рассматривал, что же такого я ему передал. Даже решил попробовать духовное ядро на вкус, но быстро выплюнул его, а потом выкинул и остальные». Благо, что я прекрасно видел, куда они упали. Мне не нужна эта чурунда. Вот это поворот. Отсыпал ему самых дорогих ресурсов, что почитаются на десятом этаже, а гнол их просто выкинул. Тогда я попробовал предложить ему целую канистру эссенции духа. За такую выплату любой дух согласится стать моим рабом. А вот гнол снова отказался. Было еще несколько попыток предложить плату, но все закончились провалом. «Так чего тебе нужно? Сам скажи. Я понятия не имею, чем расплатиться с тобой за работу. Могу начать угрожать, но толку от этого будет мало. Предпочитаю, чтобы на меня работали не за страх, а за совесть. Правда, касается это лишь тех, кто не пытается на меня наехать. Мерр не был в этом замечен. А то, что мы влезли в пространственную петлю, только наша вина». Следопыт просто не хотел, чтобы его снова стали донимать по пустякам. И сейчас я это отлично понимал. Но если бы не удалось спасти камня, то никакое понимание не уберегло бы Меррура. Единственное, чего я хочу — спокойствие. Если я соглашусь помочь вам, сможешь обеспечить мне его? Сможешь сделать так, чтобы больше никто не заявился ко мне? Никто не потревожил? Чтобы даже духи не смогли пробраться к моему жилищу? Единственное чего я хочу это умереть в одиночестве в спокойствии вот так легко можно сделать из социофоба лишь бы свалить это всех подальше чтоб не доставали. М -м -м, думаю что могу тебе с этим помочь. Ты никогда не задумывался о том, чтобы переместиться в другой мир. Задумка моя была очень простая. Создать для Меррура свой крошечный мир, в котором он и будет жить в гордом одиночестве. А когда понадобится, то всегда сможет выйти из него, запастись продуктами или что еще ему нужно, не знаю. А для этого мне нужны были джинны. Смогли же они создать себе по такому миру? Да и в бутылке наверняка тоже имеется целый мир, а не простое жилище. Вот и для гнола пускай создадут что-нибудь подобное. Только с возможностью нормального выхода, а то кто будет тереть ему бутылку? Тем более Ионда проговорился, что их возможности на десятом этаже возросли. «Небольшой карманный мир создать несложно, на это уйдет не так много энергии», начал говорить Баракис, когда я выложил ему суть своей идеи. Случилось это примерно через пару часов, как я начал разговор с Гнолом. Именно столько времени потребовалось ребятам, чтобы добраться до нас. Все же тащить камни им приходилось на импровизированных носилках из пары копий и куска какой-то ткани, что нашлась у джинов. А еще и периодически отбиваться от монстров. Пусть мы и прибили их очень много, да и пространственная петля уже не работала, но все равно твари попадалось достаточно. Гораздо сложнее будет закрепить этот мир, чтобы он не схлопнулся через пару недель. Создать для него бесперебойный источник энергии. Наши миры напрямую запитаны на нас, поэтому схлопнутся только в случае нашей смерти. Но мы, Джин, и сами отлично умеем производить магическую энергию. А вот у с этим могут возникнуть большие проблемы. Неужели нельзя ничего придумать? Поймаете пару сотен подходящих монстров, посадите их в пространственную петлю и получите постоянную энергетическую подпитку вмешалась в наш разговор Лерна. Главное, чтобы монстры подходили по силе, а еще, чтобы успевали плодиться до того, как сдохнут. Создать естественный зацикленный источник бесперебойной энергии.